Глава седьмая. Лицом к лицу. День выдался сумрачный. Уже приближался полдень, а солнце все не показывало. С раннего утра мохнатые тучи нависли над лесом, цепляя верхушки деревьев пушистыми животами. Чудилось, должны излиться холодный осенний морозь. Как и вчера, и позавчера, и неделю назад. Как мне надоела грязь, пожаловался Рон, рассматривая бабки-звездочки, перепачканные глиной. «Осень уже кончается», — отозвался Сигмон. «Скоро придет зима и станет чисто». «В этих краях я еще не бывал. У вас тут снег выпадает?» «Почти всегда. Не как в столице, конечно, но тоже хватает». «А у барона сейчас тепло», — мечтательно произнес Рон. «У него сейчас вино молодое пробует». «Опять стенаешь «Надоел Силмер. Вот почему ты не остался от Хейма. Зачем со мной поехал?» «А шут знает. Жалко мне тебя бросать». Пропадешь, Ни на минуту нельзя одного оставить. Сигмон хмыкнул, собрался напомнить, что эта алхимика пришлось выручать из плена в замке барона, но промолчал. В конце концов, это по его вине наемники захватили замок, охотились за ним. Там пристал на стреминах и откинул с дорогу, что уходила вдаль, огибая лес. Грязная лента, вязкая, как лесное болото. Она лишь по привычке называлась дорогой, но сворачивать с нее себе дороже через лес не пробьешься. А луга, что остались справа, давно залило водой. «Давно я тут не был», — медленно произнес Сигман. Только сейчас из памяти сплыли полузабытые образы дома. Он вспомнил, что за лесом течет река, через нее перекинут большой деревянный мост без перил, И не мост даже, а настил с прогнившими досками. А за речкой начинается Дубрава, потом Ельник, поля, холм, а под ним деревня и родное имя Латуни полученная прадедом в награду за верную службу короне. Место, куда можно вернуться, и все будут тебе рады, кем бы ты ни был. Долго еще? Осведомился Рон. Нет, отозвался Тан. Я узнаю эти места. Еще немного, и можно будет сказать, что мы дома. Это ты дома. Мой дом, твой дом. Вот обоснуешься у меня, будем жить вместе. И менее просторное, место хватит. Как бы не так. Я, конечно, погощу тебя, недолго. Но жизнь на лоне природы никогда меня не привлекала. Все эти синовалы, селянки, сон до полудня, солома волосах, самогон и прочие прелести. Благие небеса! Рон, ты же на четверть эль Я думал, тебе больше нравится лес, чем города. Умоляю, перестань. Не путай деревню с лесом. Может, моей четверти и нравятся лесные прогулки. Верхом. Но остальные три четверти тянутся в город. Туда, где крепкие стены и высокие дома. Где на улицах. Ночью светло, как днем, а жизнь бьет ключом с заката до рассвета. Где дерутся на дуэль задорные юнцы, а какие-то жеманно выглядывают из окон и роняют на брусчатку носовые платочки. Вот это жизнь! Опять жалуешься? Сукоризный спросил там. Чем тебе мое имение не угодило? Ты его даже не видел? Да, признал Ром. И в голосе его слышался вызов. Не видел, но уже представляю. Три дня обжирал их. А потом что? Подыхать со скуки? Кого я буду лечить у тебя дома? Деревенских баб? Занозивших палец? Обожравшихся телок? А девицы-то, девицы. Небось все, как на подбор, дородные красавицы, что мечтают о своём дворе, десятки шустрых ребятишек и собственной корове? Перестань. Сигмон нахмурился. Ты сгущаешь краску. Подумай, в городе ты не найдёшь таких тихих мест. Здесь ты можешь спать до полудня, предаваться безделью. Наслаждаясь чистым небом и тишиной, сможешь бродить по лесу в одиночестве, зная, что никто тебя не потревожит. Ты будешь моим гостем, и тебе не придется никого лечить. Ха! А что тебе не нравится? Обозлился Тан. В чем я-то виноват? Ни в чем. Мрачно отозвался Алхимик. Прости. Неспокойно на душе. Я чувствую, что нам придется вскоре расстаться. Потому и ворчу. Готовлюсь заранее. Но подумай сам. Тишина и покой. Никаких убийц, погонь, сражений. Только ты и чистое небо, и лес, и река. Покой нужен тебе, Сигмон, а не мне, тихо сказал Рон. Нам придется расстаться. Но не жалея об этом, мы еще встретимся. Сигмон проводил взглядом стаю галок, мечущихся над холмом, и едва слышно вздохнул. Наверное, ты прав, признал он. В самом деле, что одному лекарству, то другому яд. Они замолчали. Вскоре лес остался позади, и дорога вывела их к небольшой речке, густо заросшей камышом. Через нее был перекинут деревянный настил. Перила давно снесли, доски кое-где прогнили, и он чудом держался на толстых сваях. Друзья осторожно друг за другом проехали по мосту и направились к Дубраве. Заморосил мелкий дождь, серый и унылый, как мокрая мышь. Казалось, водяная пыль висит в воздухе с клейским облаком, окружая со всех сторон. Она даже не падала с неба. Она парила между небом и землей, как туман. Сигмунд завернулся в плащ, а Рон натянул широкополую шляпу на лоб. Сиги, позвал он, — «а ты сам уверен, что хочешь домой?» Тан помедлил с ответом. Сомнения он предпочитал держать при себе. Но алхимик его друг, а друзьям надо говорить правду. Тогда они ответят тебе тем же. «Не знаю», — признался Тан, — «но мне кажется...» то дома мне станет легче. Но рано или поздно твой секрет откроется, ты его не спрячешь. Сначала поползут слухи среди череди, а потом это станет известно всем. Крестьянам Пусть они знают меня с детства и никогда не видели от меня зла. Весть о моем уродстве разнесется по округе быстрее, чем пожар в день. И знаешь что? Что? Они будут гордиться мной, хвастать соседям, что их там не такой, как все. Постой, а как же маги не боишься что за тобой придут нет настоящие кудесники живут далеко в наших краях и травник редкость а с заезжими я справлюсь да и никто не потащится в эту глушь сам посуди в чужие дела не лезу сижу в деревне. кому я нужен а наемники сигмон нахмурился. губы сжались в тонкую полоску воспоминания были неисприятны и хуже всего было то что они в любой момент Грозили обернуться ядем. Наемника в замке Нотхейма удалось уничтожить. Но среди них не было человека, закованного в железо. И Тан был уверен, что им еще предстоит встретиться. Настоящая загадка, сказал Сигмон. Сколько городов мы прошли, сколько людей опросили. А никто не слышал о них. Так и не узнали, откуда они появились и чего хотели. Не помогли ни твои знакомства, ни золото барона. Быть может, те, что пришли к Нотхейму, «Последнее?» «Сомневаюсь», — отозвался Алхим. «Вспомни воина в шлеме. Меня до сих пор дрожь пробирает. Он не мог погибнуть в гарине». «Да, его сложно забыть. Но тут мой родной дом. Тут меня никто не достанет. У меня есть воинство. С лопатами, граблями и вилами. Не смейся, Рон. Ты не видел, что такое разозленные крестьяне. Они штурмом берут города. И армии склоняются перед их гневом». Если кто-то чужой придет сюда с дурными намерениями, он за это поплатится. Конечно, если врагов будет много, но не пойдет же король войны на мелкого Тана из Восточного Герцога. Ладно, усмехнулся алхимик, пусть так. Значит, решил залечь в берлогу, как медведь. Может быть, как раз зима на носу, пора отлежаться, подлечиться и, наконец, выспаться. Надолго ли тебя хватит? Не знаю, Рон. Сейчас мне нужно немного отдохнуть привыкну к самому себе. Никак не могу поверить, что бег на перегонки с этой проклятой шкурой окончен, что не надо бежать, прятаться, нестись, сломя голову по городам и весам, спасая жизнь. Только здесь можно хоть немного расслабиться. Тут я чувствую себя в безопасности. А как же Орли? — напрямую спросил Алхим. — Не знаю, честно признался Сигмон. У меня нет от нее вести. И мы такие разные, что мне иногда даже страшно думать об этом о том, как она живет, что именно ей нужно. Никак не могу представить ее рядом, в моем доме, в нашем человеческом мире. И такая тоска накатывает, хоть в петли. А мне иногда хочется броситься обратно в Дарину, в тот мрачный замок, забрать ее оттуда, увести с собой, прочь от этого гадкого места, пропитанного запахом тлена и крови. Прекрати, Бурклурон, от твоих рассказов мне кажется, что я чую мерзкий запах костра на котором поджаривают колдунов Запах, удивился Сигмон, и вдруг понял, что его беспокоило. Он осадил коня, стянул носом воздух и выругался. Из леса пахло дымом и паленой шерстью. Дождь прибивал запах к земле, не давал ему растечься по округе. Но Сигмон все равно почуял его. В нем чудился тот самый мерзкий оттенок, что заметил даже Рон. Запах сгоревшей плоти, нежареного мяса а именно горелый человеческой плоти. Сладковатый, тягучий и, на удивление, тошнотворный. Деревня бросил Тан. Проклятие! Рон, это горит деревня. Тан вонзил шпоры в бока воронола, и тот встал на дыбы. Звездочка Рона шарахнулась в сторону и заплясала по грязной обочине. «Сигмон!» крикнул Алхим. «Сигмон!» Но Латуя не обратил внимания на его крик. Он был уже далеко отсюда. Там, в деревне, где пылали дома, ворон с места взял голубь и комья грязи полетели из-под копыт. «Вот дерьмо!» с отчаянием крикнул он. «Подожди меня! Подожди!» Но Сигмунд даже не обернулся. Он снова чуял запах смерти. Здесь, в своем доме, который он считал надежным убежищем. Он думал, что все испытания позади. Здесь он хотел найти только тишину и покой. И вот Тан знал, что это не просто пожар. Это дело рук человеческих. Это не случайность. Беспокойство повисло над дорогой зыбким маревым. И Сигмон признался себе, что давно его ощутил. Просто гнал прочь дурные предчувствия, не решаясь быть честным даже с самим собой. Но что-то должно было случиться. Уже случилось. Он чувствовал это. И продолжал терзать шпорами бока Воронова, что стрелой нюсь по лесной дороге.